Глава двадцать седьмая. Гости званые, нежданные. Светке самой уже не втерпешь было с матерью в квартире находиться. Только мечтала, чтобы та уехала уже на дачу в свой любимый загородный дом. И пусть там сидит. Чего и тут-то делать? Только нервы мне мотает То не так, и это не это. Подумаешь, ступеньки там на второй этаж... и до спальни не добраться. Пусть постели себе внизу, и нормально. Так думала Светка, до того момента, пока не услышала новость о Ленкином наследстве. Потом-то даже думать ни о чем больше не могла. Даже ночью не спалось, так эта ситуация ее раздражала. Светлана ни в чем не могла быть второй, только самой-самой лучшей, замечательной, прекрасной. А тут какой-то... Глупый старикашка предпочел ей сестру. Она уже напрочь забыла, как она сама грубила бабушкину знакомому и как приволакивалась домой усталая Алена после того, как отвозила продукты бабушке и деду, а потом ехала к Петру Владимировичу, чтобы привезти ему еду и хоть немного прибраться. Светка тогда только посмеивалась над дурындой. «Конечно, подлизалась старикашке». Небось, слушала весь тот бред, который он там нес. Вот он и расставил. Их бабки точно так же подлизывается ради доследства. Это я так не могу. Я всегда высказываю то, что думаю. Она некоторое время обдумывала свою непреклонность и принципиальность. Да, том-то и дело. Эта хитрованга просто тихой сапой вползает в доверие. Вот и дом так получила. «Молчная, хитрая. Подумаешь, помогала она. Подвиг какой!» Светлана фыркнула. «А все, мать! Нет бы подумать заранее и самой смотаться к этому детку и помочь, и был бы у нее еще дом!» И тут ее осенило. «Вот бы мать туда отправилась!» «Гениально! Если она туда свалит, я хоть передохну немного. В свой дом она не хочет из-за лестницы, а в той-то халупе... Явно и второго этажа нет, и крылечка в две ступеньки. Чего и там не пожить? Отличная идея. И бабка с Ленкой там за ней присмотрят, и мне по ушам никто ездить не будет. А Ленку можно будет через недельку позвать домой, типа отдохнуть от матери, и она тут отлично все уберет. Точно. Раз уж такая ушла и все захапала, пусть хоть какая-то польза не от нее будет. Светлана позвонила бабушке и долго ныла, что больше не может. Если они теперь живут за городом, нельзя ли хоть на пару часиков к ним приехать? Бабулечка, у меня отпуск начался, а мать, ну, не могу я больше. Она думает, что буду весь отпуск тут драить А мне же отдохнуть надо, я же работаю. Дорогая, что ты мне звонишь? Это ты у Алены спрашивай. усмехалась Марина Сергеевна. Расчеты оказались верны, и старшая внучка позвонила ровно тогда, когда они с Матильдой и рассчитывали. «Нет, она на меня сердится. Пожалуйста, ну можно я к тебе приеду? Ты же не прогонишь?» После этого раздался звонок от Людмилы, которая тоже слезно просила приехать, ругала старшую дочь и умоляла позволить, хотя бы их навестить. Марина Сергеевна приезд разрешила, но предупредила. Про собаку ни слова. Вот чтобы я вообще ничего от вас по этому поводу не слышала. Тем более, что у нас сейчас гостят мои друзья. У них тоже крупная собака, а у меня еще и котенок. Люда, я тебе сказала, будешь что-то произносить про животных, лучше не приезжай. И да. это дом алены не мой не твой и уж тем более не светен поэтому ведите себя прилично марина хитренько прищурилась выслушав эмоциональные возгласы дочки закончила разговор и вопросительно глянула на подругу отлично ровно как нужно если они начнут цепляться к псам у алены хватит сил их поставить на место а вот если они будут цепляться к ней самой начала Матильда Романовна. «А они будут, привычка, вторая натура», — подхватила Марина. «А то я их не знаю». «Вот именно, что они привыкли так, и это замечательно», — возликовала Матильда. «Как раз то, что нам нужно». Когда машина остановилась у высокого забора, на котором была табличка с нужным номером дома, Светлана решила, что она адрес перепутала, Или бабка что-то не так им продиктовала? — Я не поняла. — Это что? Она изумленно покосилась на мать, но та была ошарашена ничуть не меньше. Светлана схватилась за смартфон и набрала бабкин номер. — Мы приехали, но ты нам не тот адрес сказала. Светлана продиктовала название улицы и номер дома с таблички на заборе. — Почему не тот? «Правильно, вы приехали. Сейчас я вам ворота открою». К моменту, когда Светлана загнала машину на участок и огляделась, ее шоковое состояние перешло в стадию лютого толстого пушного зверька с крадьего севера. «Это что? Вот что это, а? Ленкина халупа?» — гневно спросила она у безмятежной бабушки. «Почему халупа? Дом?» Хороший дом. С чего ты взяла, что он должен был быть плохим? Да такую домину, Ленке! Он что, псих? Кто? Марина Сергеевна очень хотела выйти из роли и резко остановить старшую внучку, но надо было терпеть. Это ваш с дедом приятель, Петр, как там его, он сумасшедший? Да с какого лешего он оставил Ленке такую домину? Светка уже почти смирилась с нарисованной в ее фантазии домишком развалюхой. А тут такое, такое, от такого она и сама бы не отказалась. А почему бы и нет? Алена ему помогала. Да за такое и я бы помогала, зашипела разъяренная Светлана. Видишь ли, она-то помогала просто так. Она и не знала, что у Петра есть дом. и уж тем более представить себе не могла, что он ей достанется. Марина Сергеевна врать не любила и всегда старалась говорить правду, ну, кроме тех случаев, когда надо было соврать для пользы дела. Но в данный момент этого не потребовалось, и чисто правдивая фраза была сказана так внушительно, что Светлана заткнулась. «Мам, а ты, ты знала, что у него есть такой дом?» Людмила только к этому моменту вернула дар речи на место и сумела сформулировать вопрос. «Понятия не имела». Марина Сергеевна порадовалась за свою правдивость. «Так вы обе как-то странно реагируете на дом. Я могу подумать, что вы обе за Алену не рады?» «Вы что, не рады?» Последний вопрос прозвучал с интонацией от Элла. вопрошающего сакраментально «Молилась ли ты ночь Дездемона?» И гости несколько сбавили обороты. Людмила вспомнила, что с матерью так разговаривать не стоит. У нее тоже характер имеется, это она после смерти отца как-то приунылое притихла Светлана сообразила, что неразумно злить бабку и напрашиваться на выдворение. «Ой, бабулечка, ты просто не так все поняла!» Пропела она елейным голоском. «Конечно, мы очень рады за Ленку!» Имя сестры проговаривалось с отчетливым зубным скрежетом. «Вот и отлично! Тогда пошли, сделаем ей сюрприз!» Марине Сергеевне Алену было жалко до слез, но через это надо было пройти, иначе она рано или поздно все равно попадет в лапы родственницы. И не факт, что сама с ними справится. Точнее, факт, что не справится. Алена была в шоке, увидев Светлану, которая кинулась к ней на шею с якобы радушными объятиями. — Дорогая, ну ты же позволишь твоей бедной сестричке немного пожить тут? — Ой, я всю жизнь мечтала о таком доме. только вот тут надо деревья вырубить и окна сделать побольше и облицевать эти дурацкие бреввда вот пластиком можно под камень а, -а, а опять пес ой и еще один э ну ладно молчу молчу она поймала грозный взгляд бабки и действительно ничего не стала говорить про собак зато про все остальное они обе говорили не умолкая. Алене показалось, что время как-то коварно извернулось, откинуло ее назад и, словно норовистая лошадь, лягнуло ее, попав точно в висок. Иначе почему-то резко и сильно заболела голова и не осталось даже минимальной энергии для сопротивления. Урс глухо заворчал и ушел от греха подальше в лесок. И Беков позвал... Чего ты сидишь, разве ты не видишь, что они ее обижают?» Возмущался Ротвейлер. «Вижу, конечно. Но мы в такой ситуации ничего сделать не можем. Совсем ничего. Я много раз такое видел. Это тебе повезло, что ты сразу попал в семью, где люди друг друга любят и угожают, а я где только не был. То мужчина так срывает злость, на своей женщине и на щенках то есть на детях то женщина такая попадается и ведь не рыкнешь не укусишь а что там даже порвать ничего нельзя не поймут рассердятся или накажут единственное что мы можем любить и жалеть того кого обидели заинтересовался бэк та А бывает, что и того, кто сорвался и обижает. Люди иногда так тяжело живут. И вокруг трудно, и в стае, То есть в семье тоже получается трудно. Вот кричит, кричит, ногами топает. А я же чую, что это не со зла бывает, а от усталости. Урс тяжело вздохнул. Мы же все чуем, только сказать не можем. вот бы умей говорить или чтобы люди так же чуяли как мы ну неужели же ты этих жалеешь бэк переступил крепкими лапами и мотнул головой в сторону дома откуда раздавался визгливый светен голос этих нет конечно они просто плохо воспитаны собаки за такое уже давно бы поводком попало Этих мне хочется взять за шкирку, трясти и мотать, пока они не заболкнут Но нельзя. Урс прислушался к едва слышному шороху в кустах, моментально подобрался и, нырнув в заросли, выудил оттуда мышку, целеустремленно охотящуюся за какой-то очередной насекомой дичью. «Зато эту можно потрясти». — с удовольствием прокомментировал Бек, воспитательный процесс, производимый коллегой. — И воспитать приличной собакой тоже. Павла, вернувшегося с работы, встретили серьезные псы, причем Урс придерживал Зубаби за шкирку очень мрачную мышку. — Что, не пускаю тебя в помпасы? — Так тебе и надо, — пролаза серая. — Молодцы, так и следите. «А то одни хлопоты с этим зверенышем», — велел Павел собакам. Он поставил машину и обнаружил, что в кресле на крыльце сидит незнакомая и очень красивая девушка, которая томным голосом что-то рассказывает Марине Сергеевне. Рядом его матушка с милейшей улыбкой на лице сочувствида выслушивает какую-то женщину, а из дома выходит еще какая-то девица. «О, Пашенька вернулся! Алена, у нас ужин готов!» Обрадованно воскликнула Марина Сергеевна, увидев Павла. «Да, все готово!» Тихо и устало произнесла вышедшая из дома незнакомка. «Алена? Где Алена?» Чуть не спросил Павел и даже головой помотал. «Да, теперь-то он понял, что это она. Но как же все в ней изменилось?» Устала. с опущенными плечами, словно съежившаяся девушка, совершенно не походила на ту, с которой он вчера разговаривал на кухне. Она будто замороженная, словно все силы у нее забрали. Он сердито глянул на Аленину бабушку. Что случилось-то? Может, заболела или стряслось что-то? И почему это ее бабуля никак на это не реагирует? Спрашивать при посторонних он не стал. Отправился переодеться и, уходя, поймал на себе весьма весьма заинтересованный взгляд красивой девицы. Словно оценила. Прямо просканировала от макушки и до ботинок. Особенно на часы обратила внимание и на смартфон. Уже прайс составила от и до. Бр. Нет уж, спасибо, милая. У меня такая уже одна была. Не знаю теперь, как отвязаться. «Привет!» — уныло поприветствовал его Леха, выглядывая из комнаты. «И тебе того же. А чего ты такой никакой?» «Дядь, вот ты мне скажи, если я чего-нибудь этак утворю, ты меня сразу домой отправишь?» Леха был мрачен. «Отправлю сразу же. А что, прямо не втерпешь?» «Да». «Прикинь, что они с Аленой сделали, и это мать сестрой!» Леха в возмущении начал рассказывать, что приехали две эти самые родственницы, и давай их Алену гонять. «И то им не так, и это не это. И вынь да положь это, и срочно замени то. А сейчас вообще выглянул, а она села и на руки голову положила. Помнишь, как в мультике про Золушку?» «Ну, ты мне сам показывал, давно еще, советский такой». Павел в шоке переваривал информацию. «Вот та, это что, ее сестра? А тетка, мать? Так какого же лешего они ее так гнобят? А я и не знал, что ты мультик тот помнишь». Мне, кстати, вернулось его изумление от Лехиной последней фразы. «Да что ты про мультик? Ты ее видел? Она, оказывается, так и жила с ними». Я из окна вылез и слушал, дядь. Ну, дай я им что-нибудь сделаю, даже если ты меня домой отправишь. Так же нельзя. Они с ней так говорят, будто она прислуга какая-то. А она умная и добрая и смелая. Леха и раньше это подозревал, а вчера так полностью убедился. Так, замри, погоди. Дай-ка я сначала посмотрю, что и как. Ладно. «Не горячись!» Павел отправился к дамам в уверенности, что он спокоен и непоколебим, но к концу ужина был примерно в таком же состоянии, как и его младший родственник. От ярости в глазах искры сверкали. «Ленка, почему мясо пересушено и огурцы с горечью почисть?» Светлана чувствовала себя отлично. «Во-первых...» Первый раз за последнее время она могла есть как положено. То есть сестра приготовила и подает, и посуду убирает, и мыть тоже будет не она, Светлана. И мать к ней не цепляется. Ну и ладно. Нет у нее нормального отпуска, зато она отдохнет тут. Да, это не курорт, конечно, зато можно просто побездельничать. ну и покомандовать от души этой тетехой. Да и мужчина тут гостит весьма и весьма интересный. Э, вот будет здорово, если в сентябре она поедет не на ГАА с поднадоевшим уже приятелем, а с этим, как там его, Павлом, и в Арабские Эмираты, к примеру. Светлана медленно и со значением глянула на Павла. Но он так старательно смотрел себе в тарелку, сфокусировавшись только на том, чтобы не сорваться, что специальный убойный взгляд Светы пропал совершенно напрасно. Разве что от него чихнул здоровенный Редвейлер, преданно сидящий рядом с хозяином. — Ишь, хозяина разглядывает, словно кусок мяса, который слопать собирается, — фыркнул бэк конечно Она же хищница, и вот и думает на него поохотиться, флегботично ответил Урс. Хоть бы не вышла у нее, обеспокоился Бек. Нет, не выйдет, не переживай, можно еще усилить эффект. Пусть она тебе на лапу наступит. Больно же. Так, для пользы дела, но только чтобы Алёна не видела. Нам не надо пока, чтобы она кидалась на нашу защиту. Ну, если для пользы дела, — посомневался Бек. Он старательно выбрал момент, и когда Алена ушла по очередному требованию сестры, аккуратно подсунул лапу. ай Ай-яй! — звыл негромко, но жалобно и тут же ощутил пинок в бок. Изумленно поднял глаза. — Пшел вон! — «Сам подлез, еще и воет!» Слана собак абсолютно не боялась, просто не любила. И совершенно не подела, почему так закаменело лицо у Павла. Он торопливо поднялся, извинился перед бабушкой, перед своей матерью и, позвав собак, вышел.